В одночасье подземный город Диаманта наполнился людьми, а если быть точнее, то зверолюдьми. Все они пробрались через тайный проход столовой и оказались в Клоаке, через которую добрались до подпольного города, отстроенного кланом Белого Плаща и ставшего пристанищем многих людей по ту сторону закона, от мелких воришек до очень крупных шишек. Мало кто был доволен таким огромным наплывом, но сейчас и наверху творилось черт пойми что, поэтому жаловаться не приходилось. Тай и Лия поведали Акселю, что им удалось отыскать свою мать. Оказалось, ей удалось сбежать, когда началась суматоха со сменой власти, и она скрывалась все это время здесь, в подземном городе. Однако теперь перед наследниками белого клыка стоял совершенно другой вопрос — — Ты хочешь, чтобы мы сражались? Зверолюди очень долгое время были простыми рабами. Не думаем, что это хорошая идея. Тай нахмурился. — В этом как раз и дело. Этот переворот — отличный шанс поменять правила игры. Если нам удастся победить Азариона, то... Начала была Мэй, но Лея тут же прервала ее. — То придет новый император, и все будет по-старому. Кланы снова договорятся. Найдут ставленника, и все вернется на круги своя. Аксель задумчиво почесал подбородок. — Ваше участие в этом сражении будет весомым. Когда все закончится, никто не посмеет лишить вас права голоса. Вы будете говорить. Донесите вашу идею остальным кланам. Да, будет тяжело лишить аристократию и рабов. Это не моментальный процесс. Но, уверяю... Нам удастся протолкнуть соглашение об отмене рабства для людей У этой идеи много сторонников. — Это только в случае, если мы победим, — выдохнул Тай. — Я поговорю с Разором, узнаю общее настроение, постараюсь донести до них важность происходящего. Тем временем Мэй отвела Дарри в сторону. — Это броня южных пустынь. Она ведь работает на внутренние подпитке и сделана из непроводящего магию металла. Я права? Тебе нравится? дари классная, я знаю. Слушай, у меня тут есть к тебе одно предложение, но придется рискнуть. мы что-то долго и подробно объясняла Дарья. В конечном итоге... Последняя даже не думала, она просто воскрикнула. Конечно, согласна. Аксель доверяет тебе, значит, и Дарья доверяет что то удумали подошел к ним аксель да так девчачьи разговоры мы будем некоторое время отсутствовать, нужно посетить районы моего клана и забрать несколько важных вещей которые нам помогут и вы решили пойти вдвоем интересный тандем дари проследит чтобы все было круто. аксель наклонился к броне и похлопал по бочине ты уж проследи за ней она птица важная. Красные фонарики вместо глаз мигнули, указывая, что приказ принят, после чего мы и Дарри скрылись за ближайшим поворотом. Тем временем в таверне уже собралось множество людей. Туда же пришел и человек Иван Дорро, который непонятно как смог миновать охрану. Аксель стоял рядом с Таей и Леей. Также поблизости стоял Разор. Он оглядел всех присутствующих и начал. На данный момент Иван-Дор идет с астральным пламенем и молниеносной бурей в сторону Диаманта. Ему удалось достать необходимые документы. Клан Зеленого Листа выторговал право не участвовать в обмен на них. Потемкин и Нориэль уже привели Холодную Звезду и Ледяных Виверн. Людей из Ориона больше, намного. Шансы выстоять у нас крайне невелики. Нориэль оказался нетерпелив и не стал дожидаться иван Дора с магами двумя кланов. Теперь наша задача продержаться до прихода подкрепления. С Холодной Звездой это будет не так уж и сложно. Эти вояки могут на себе десятерых пламенных ублюдков сдержать, крикнул кто-то из клана Белого Плаща. План достаточно прост. Мы дождемся, когда Азарион направит все силы на защиту стены. Когда это произойдет, выведем все силы и ударим в тыл. Подадим сигнал войскам Холодной Звезды и Ледяных Виверн. Если удастся все провернуть, мы зажмем людей Азариона в тиски. На тот момент должно подоспеть подкрепление. Зверолюди с нами? Трозор подошел к карте города, корябая, как темно правление. Глуп побить в одну точку. Азарион не тупой. Она ставит поддержку в ТО. Если ошибемся, то в тиски зажмут нас и перебьют, как щенят. Мы должны быть умнее. Нужно рассредоточить людей на три группы. Две из них зайдут с разных сторон и в процессе сражения сомкнутся в середине, чтобы закрыть пути отступления. Когда ваши люди будут давить спереди, третья группа будет позади на случай, если тыловые отряды, оставленные Азарионом, выйдут на первые две. Все закивали, поскольку слова зверолюда более чем соответствовали действительности. После этого отряды разделились на группы. Аксель оказался в одной из передовых. Как бы Лея не хотела участвовать, они стаем настояли, чтобы она осталась с матерью в городе. Тем временем Потемкин и Нориэль стояли перед огромными воротами. На стенах уже собралось огромное количество людей из огненного крыла, пламенного солнца и железных клинков, которых можно было различить по характерной клановой форме. Над ними то и дело зажигались широкие нимбы. Это была магия золотого сердца, которая значительно усилила силу и объемы энергии у цели. Арктурус снежный плащ был впереди. Стена не была преградой. Преградой были те, кто находился за ней. И лидер холодной звезды прекрасно это знал. Самым тяжелым было подойти к воротам. Дальнобуи вряд ли пропустят их. На стенах уже заряжались гатлинги, а маги готовились обрушивать шквал своих заклинаний. «Звездоградцы! Давным-давно эта империя приняла нас и сделала своими гражданами. Настало время отплатить ей за гостеприимство и навести порядок. Вы готовы?» «Так точно!» — прозвучал единогласный крик. Мужчина поднял руку и указал на стены диаманта. — Вперед!